Ант Скаландис Здравия желаем, товарищ Эрот Капитан Никодим Казанов Проснулся от странного слова импичмент Донесшегося из телевизора Будильник давно сломался И он использовал теперь для побудки именно телевизор В котором пока еще функционировал таймер Об импичменте говорили на всех каналах Его объявляли одновременно шести или восьми президентом в разных частях света, и это грозило большими заварухами и очередной отстрочкой возвращения на землю. Импичмент. Какое неприятное слово. Холодное, скользкое, корявое, как сарделька, скукожившаяся в морозильнике. От него хотелось немедленно чихнуть.